Глава 4. Возле комплекса 21 век собралось довольно много машин, несмотря на будний день. А говорят, у нас в стране кризис. Посмотрели бы наши правители, на каких тачках разъезжают малоимущие, сразу бы замолчали о глобальных экономических проблемах. Если честно, мне до них нет никакого дела ни до проблем, ни до малоимущих. Но... Как говорил один известный персонаж из старого кинофильма, за державу обидно. Все-таки это моя родина, и хочется хоть какого-то порядка и стабильности. Минуты три я пытался найти место для парковки, и тут случай или судьба опять преподнесли мне довольно приятный подарок. И как после этого не верить в то, что совпадение – вещь закономерная? Практически в конце парковки – Стояли два джипа со знакомыми номерами, которые я рассмотрел при свете фар, когда кружил в поисках свободного места. На улице было уже темно, но габаритные огни светили довольно ярко, а возле тачек паслись головорезы, которые находились вчера в ресторане, а перед этим гоняли по городу темноволосую красотку. Усмехнулся, предвидя их реакцию на мое появление, если, конечно же, Я все правильно рассчитал и нагло припарковался на свободном месте рядом с одним из джипов. Заглушил мотор и, как ни в чем не бывало, вышел из автомобиля. Они обратили на меня внимание. Краем глаза заметил, как один толкнул другого и кивком головы указал на меня, после чего все трое перевели взгляд на номера моего БМВ. «Запоминайте мальчики» потому что нам с вами предстоит еще встретиться. И не раз. Усмехнулся, засунул одну руку в карман брюк и продолжил вальяжно шагать по направлению к центральному входу в ресторан. Перед лестницей на второй этаж стоял охранник в костюме. Обсмотрел меня с ног до головы. А что делать? Работа у человека такая. Добрый вечер. Вежливо поприветствовал меня мужчина, чего не скажешь о его зверской роже. Вы по приглашению? «Да», – спокойно ответил и кивнул утвердительно головой, всей своей расслабленной позой показывая, что сегодня я настроен дружелюбно. «Вашему хозяину должны были позвонить насчет меня. Как вас представить?» «Потапов Александр Иванович». «Одну минутку». Охранник отошел в сторону и позвонил кому-то по мобильному. Разговор длился не более минуты, после чего мне так же вежливо Как приветствовали, предложили подняться на второй этаж. Культурно поблагодарил, правила этикета еще никто не отменял, да и понты колотить не было смысла, и не торопясь поднялся на второй этаж. Помещение казино отделано было с шиком, даже лестница впечатлила. Везде ковровое покрытие и, скорее всего, позолоченные перила. Может и без благородного металла, но невооруженным взглядом видно, что очень дорого и пафосно я не любил слишком яркую показуху но в данный момент выбирать не приходилось нравится человеку побахвалиться своими деньгами да ради бога даже спорить не буду главное чтобы посетители были в восторге остальное все как говорится мелочи жизни прямо на входе в игровой зал меня встретил мужчина в строгом сером костюме и с дежурной улыбкой на лице александр иванович он Протянул мне руку. «Добрый вечер!» «Какие все культурные, аж до тошноты!» «Вот что делает большое бабло с людьми!» «Готовы любого, кто имеет в кармане хоть немного денег, в задницу поцеловать!» «Добрый!» Я пожал протянутую руку и кивнул головой в ответ на приветствие. «Меня зовут Кирилл Степанович!» Продолжал вещать мужик елейным голосом. Хотелось скривиться, но я сдержал свой порыв, натянув на лицо... Подобие дружелюбной улыбки. Очень рад, что вы посетили наше заведение. Артем Николаевич дал вам блестящую рекомендацию. Спасибо ему за это. Сегодня вечером очень хотелось поизвить, а еще придушить кого-нибудь, но, как и пару секунд назад, пришлось задушить свой порыв на корню. У нас есть небольшие правила. Хозяин казино закашлялся, продолжая смотреть мне прямо в глаза. Для всех. Зачем-то тихо добавил «Слушаю вас очень внимательно», натянул дежурную улыбку на все 32 зуба в ответ. «Может, по морде ему заехать, чтобы нормальным мужиком стал, без этих стандартно любезных фраз и бабских ужимок? Хотя работа у него такая, чем сильнее лебезит перед клиентами, тем больше эти самые клиенты оставят своих бабок в его казино». «Изначально все клиенты покупают фишки», «На сумму не меньше, чем тысяча долларов». «Отлично!» Я продолжал улыбаться, всем своим видом показывая, как я безумно рад посетить это чудесное место. «Но скажу вам по секрету», наклонился к собеседнику поближе, «я планирую потратить гораздо больше. Банковские карты принимаете, если что?» «Конечно!» Мужчина расцвел на глазах. «Тьфу ты, черт! Лучше бы я промолчал насчет последней фразы». Вот точно сейчас сорвусь на нем и испорчу весь свой грандиозный план. С чего начать предпочитаете? Давайте с рулетки, а там посмотрим. Он провел меня к кассе, где милая блондинка с приклеенными ресницами и ярко-красным ртом продала мне фишки. Кирилл Степанович на ходу рассказывал обо всех преимуществах своего казино, а я слушал его вполуха, осторожно водя глазами по залу и начиная подмечать все детали. Рыбакова нигде не было видно, но я еще не все помещение смог лицезреть, чтобы делать выводы. Возле стола с рулеткой Кирилл Степанович наконец-то меня покинул, пожелав напоследок хорошей игры. А то его монотонная речь уже начинала понемногу раздражать. Как бы и вправду не сорваться и не нахамить, чего делать в данной ситуации категорически не стоило. А жаль, как же хотелось поскандалить, кто бы только знал. Ставки сделал, для видимости, хотя и так привлек к себе внимание шествием по залу рядом с хозяином. Новичок, в среде больших денег и роскоши такие личности всегда на виду. У подошедшей официантки заказал кофе и продолжил внимательно следить за шариком, точнее делать вид, что меня очень интересовал этот самый шарик, аккуратно рассматривая боковым зрением зал все присутствующие были заняты игрой. И через несколько минут после моего появления моя персона перестала интересовать публику. И это не могло не радовать. В дальнем углу зала за одним из карточных столов наконец-то увидел Рыбакова. Мужчина сидел ко мне в полоборота, но, несомненно, это был он, тот, чьей подноготной я совсем недавно интересовался у Артема. Рядом с Анатолием Степановичем в ярко-красном платье стояла блондинка, спиной ко мне. Интересно было бы мне посмотреть, что за девица его сопровождает. Она периодически наклонялась к уху своего спутника, бюстом дотрагиваясь до плеча. Неужели еще остались мужики, которые велись на эти дешевые приемы? Девушка на несколько секунд повернулась в зал, делая глоток шампанского из бокала. Мазнув по мне взглядом... Она снова отвернулась к игровому столу. Марго до сих пор цветет и пахнет. Так и не оставила своей профессиональной деятельности цеплять богатых мужиков. Много лет назад судьба меня с ней пару раз сводила, и она тоже долгое время ждала моего возвращения. Правду говорят, что баб вечно тянет на плохих мальчиков. А еще если ты им признаешься по пять раз в день в любви, Они до пенсии будут ждать тебя, не обращая внимания на окружающих мужиков. Глядя на женщину, задался вопросом, неужели мне раньше нравились подобные роковые красотки с силиконовым бюстом? Конечно, чтобы скоротать время в объятиях противоположного пола, цвет волос не играл никакого значения, но Марго мне действительно нравилась раньше, а сейчас... Глядя, как женщина пытается воевать со временем, потому что годы идут, а личного счастья не наблюдается, становилось противно. Черноволосая девчонка с темно-карими глазами куда как привлекательнее, чем эта разрисованная кукла. Три раза проиграв и один выиграв в рулетку, я подозвал администратора, который крутился поблизости, чтобы спросить, как можно попасть за карточный стол, где сидел интересующий меня объект. Через 20 минут меня пригласили присоединиться к игре в покер. Ну, что же, покер так покер. Хоть я и не был азартен с точки зрения карточных игр, но кое-чему один мой знакомый меня научил. С формулировкой «А вдруг пригодится?» Время пролетело довольно быстро. Марго стояла напротив и на протяжении всей игры пожирала меня глазами. «Нет, милая, второго раза не будет. Как ни старайся». Я выиграл довольно приличную сумму. Все мои соперники сошлись на том, что новичкам везет. Напоследок мы выпили за удачную игру. Мужчины виски, а я кофе, так как сегодня за рулем. Чужой город, к тому же у меня миссия, не стоило пренебрегать обычными правилами своей же собственной безопасности. С Рыбаковым мы познакомились. Даже напоследок пожали руки – улыбаясь друг другу на все 32 зуба. Теперь осталось подождать немного, и он сам меня разыщет. Я направился к выходу, и еще раз поблагодарив мужчин за приятно проведенный вечер. Тошнит уже от любезностей. Анатолий Степанович остался сидеть за столом, разговаривая по телефону. На улице подкурил сигарету и направился к своему автомобилю. Здоровички паслись на том же месте, а вот один из джипов пропал. Клюнули, значит, и номер моей тачки запомнили. Хотя возле ресторана почему-то не обратили на нее внимания. Теперь-то уж точно обратят. Выкинул недокуренную сигарету, уселся в салон под пристальным наблюдением охраны Рыбакова и завел двигатель. Пару секунд подождал, после чего медленно выехал со стоянки. На одном из перекрестков остановился на красный свет и в зеркале заднего вида заметил один из джипов замерших через две машины от моей. Наивные, как дети малые. Усмехнулся и продолжил свой путь, как только загорелся зеленый свет. Чуть позже я специально свернул с Людного проспекта, чтобы здоровякам негде было спрятаться на пустынных улицах. Пусть помучаются, а то взяли моду следить, когда их не просят. Хотя мне-то как раз это и надо было, чтобы им же проще было меня найти потом. Но джип вскоре остановился, а я свернул за угол. «Ничего, направление я вам показал. Остальное дело техники, как говорится. Очень надеялся, что они сами ко мне скоро приедут. Осталось только немного подождать». «От лица. Мирославы. Этот же вечер ближе к полуночи. Эта жара меня скоро доконает». Торчим тут целую прорву времени, а до сих пор нет никакого результата. И даже на набережную не сходишь, потому что можно нарваться на дядей, у которых я стырила флешку. По-любому они ищут меня в городе, но если и дальше тупо сидеть в квартире и ничего не делать, то найдут обязательно. А хотелось бы поточнее узнать, куда мы влезли на этот раз. Если бы не Женька, я бы в жизни не согласилась работать на Артура». Я пыталась расслабиться и не думать ни о чем, но в голове, как на зло всплыли события двухнедельной давности. Женя, это утопия. Я стояла посреди съемной двухкомнатной квартиры, пылая гневом. Если хотите связываться с Артуром, то без меня. Мира. Он предлагает хорошие бабки. Мой лучший друг и бывший возлюбленный смотрел на меня в упор. Где ты еще столько заработаешь? Ты забыл? как два месяца назад мы драпали из Кемерово со всех ног. Повысила голос, все так же пылая гневом. Тебе потом эти бабки поперек горла станут. Тогда был форс-мажор. Заворчал Женька и скривился. Согласись, мы сами облажались. Закашлялся и закончил. Немного. Облажались? Я сделала акцент на слове. Потому что твой ненаглядный Артур не удосужился узнать всю подноготную нашего клиента. «Главный мафиози города, да нам бы голову оторвали с руками и ногами в придачу!» «А вы чего молчите?» – обратилась я к Чижику и Громиля. Эти двое сидели на разных концах дивана и спокойно наблюдали за нашей перепалкой. Один пил, как обычно пиво, второй же крутил какую-то пластмассовую хреновину в руках, типа тренировал пальцы. И «Я, как все», – равнодушно произнес Чижик, не отвлекаясь от своей тренировки. «Нам, татарам, все равно, что отступать, бежать, что наступать». Перевела взгляд на Громилу, который допил свое пиво и поставил пустую бутылку рядом с диваном. «А что ты на меня так смотришь?» Он впился в меня взглядом. «За бабки я готов удавить любого, не то что стырить мобилу». «Можно подумать, ты тырить будешь». Проворчала я в ответ и тяжело вздохнула. Работать в мужском коллективе всегда тяжело, а с такими твердолобыми баранами, как мои напарники, тяжелее вдвойне. «Все за», – подытожил Женька. «А я против». Вышла из комнаты, обулась и выбежала из квартиры. А вот теперь я сидела в очередной съемной квартире и пыталась найти выход из сложившейся ситуации. Через сутки после приезда в Сочи Женька пропал. Только у него была связь с Артуром, которого лично я терпеть не могла. Мы ждали нашего товарища с переговоров, а в результате дождались звонка на мобильной громилы с Женькиного телефона. Артур заявил, что нашего друга вроде как взяли в заложники, и он, этот самый Артур, ничего не сможет сделать в сложившейся ситуации. Надо стырить эту ненавистную флешку у одного из местных бандитов. Хоть я и приехала вместе с пацанами, но так и не согласилась участвовать в этой афере. Решила просто присмотреть за своими друзьями, как бы они дров не наломали. Артур заявил прямо, мы заказчику флешку, а он нам Женьку. Вот и заработали, что называется много бабла. Чижик с Громилой посмотрели на меня печальными глазами. И я, скрипя сердце, согласилась. Вот чуяла моя пятая точка, что будет очередная лажа с этим заказом. Не люблю я работать по чьей-нибудь указке не люблю. И все тут. Теперь и пацаны тоже пропали. Ни Чижик, ни Громила до сих пор не вышли на связь, хотя еще вчера должны были передать флешку Артуру. Их телефоны вне зоны. Или уже смылись без меня, что маловероятно, или что-то пошло не так. Второй вариант мне казался наиболее возможным, а значит, мне стоило притаиться на время и подождать. По крайней мере, пока. Приняв прохладный душ, и, приготовив себе легкий ужин, хоть и довольно поздно, я отправилась на балкон, чтобы посмотреть на вечерний город и немного подышать прохладным воздухом. Это вторая квартира, которую я сняла официально. они знали пацаны, ну и, наверное, Артур, хотя связи с ним я не поддерживала. Вот ведь гад втянул нас в очередную аферу, ведь предупреждала этих идиотов, что связываться с ним себе дороже. Ничего хорошего из сотрудничества с этим упырем не выйдет. Самое обидное, точнее неприятное, это то, что он напрямую общался с Громилой и Чижиком. У меня даже телефона его не было, хотя основная работа ложилась на мои плечи. Пацаны сказали, что нужно украсть флешку и что Женька — это подстраховка, чтобы я не кинула заказчика и не сбежала. Знать бы еще только... Кто этот загадочный заказчик? Женька. Мой самый лучший друг, которого я знала с раннего детства. Одно время мы даже были любовниками. Я действительно думала, что влюблена. Потом немного остыла, но дружить мы так и не перестали. Он никогда не предаст и не подставит. И я в нем была уверена, как в самой себе. И бросить его на произвол судьбы я не могла. Звонок в дверь прервал мои невеселые воспоминания. Часы показывали начало первого ночи. Кого еще принесло в столь позднее время? А если это не доброжелатели? А у меня даже газового баллончика нет. Так, стоп, без паники. Для начала надо выяснить, кто там, а потом уже решать, что делать. Здесь второй этаж, если что, придется сбегать через балкон, но мне не привыкать. Я тихонечко подошла к двери и заглянула в глазок. На лестничной площадке стоял Чижик и нервно оглядывался по сторонам, особенно через перила на первый этаж. Открылась коренько дверь, и парень без приветствия оттолкнул меня в сторону и прошел в квартиру. Закрыла за ним дверь и поплелась в единственную комнату. «Выпить есть что?» Парень плюхнулся в единственное кресло и правил рукой по лицу. «И тебе добрый вечер!» Я оперлась о дверной косяк, и сложила руки на груди, впившись взглядом в Чижика. На самом деле его зовут Витька Чижов, но кличка так к нему приросла, что многие уже даже не помнят его настоящего имени. «Привет», — кинул утвердительно головой. «Прости, замотался совсем». «С чем пожаловал?» «Хоть и спросила я безразличным тоном, в глубине души понимала, вот они неприятности, которых мы так давно ждали». «Я-то уж точно!» «Выпить налей!» Чижик продолжал сверлить меня взглядом. «Ты же знаешь, я не держу спиртного, когда работаю. Нужен трезвый ум и ясная голова. У нас неприятности». Парень потеребил пальцами обеих рук по подлокотнику, чем начал действовать мне на нервы. «Не томи!» Я оторвалась от проема и направилась в сторону дивана. Уселась, закинув ногу на ногу, «Достала из пачки сигарету, подкурила и медленно выпустила струйку дыма. Вообще-то я не курю, но в последнее время что-то нервы совсем сдали, вот и приходится успокаиваться подручными средствами. Так как алкоголь я употребляла только на отдыхе, и то в небольших количествах остаются сигареты. Но я стараюсь не злоупотреблять, так как здоровье за деньги не купишь». Громила пропал. Чижик вскочил и начал судорожно ходить по небольшой комнате. «Что значит пропал?» Подняла голову, наблюдая за его нервными передвижениями. «То и значит. Витька остановился возле журнального столика, достал из моей пачки сигарету, а я заметила, что руки у него дрожат. Его нет вторые сутки. Телефон вне зоны. Артур уже раз двадцать звонил. Грозится головы нам по оторвать если флешку ему не принесем». «А где я ее возьму, если Громила вчера утром пошел с ним навстречу и забрал ее с собой?» «А Артур что?» Я снова затянулась и выпустила струйку дыма вверх. Говорит, должны были встретиться в одиннадцать в кафе, возле торгового центра. Громила не пришел, хотя Артур ждал его часа два. Чижик резко потушил недокуренную сигарету в пепельнице, а руки у него начали дрожать еще сильнее, как мне показалось. Точно влипли мы на этот раз. Причем очень и очень серьезно. С одной стороны, неизвестный заказчик, а с другой, серьезный дядя, который осерчал на меня из-за этой дурацкой флешки. И выхода я пока не находила. «Что-то ты мне не договариваешь, дружище». И Я посмотрела в упор на парня, а он, как мне снова показалось, поежился. Еще раз и по полочкам. «Я отдала вам флешку. Громила, должен был ее отнести вчера Артуру, так?» Чижик не ответил, но видно было, что занервничал еще сильнее. «Но по какой-то причине не дошел до места встречи. Продолжала я медленно, практически по слогам произнося каждое слово. И ты мне сейчас вкручиваешь, что не знаешь, где он?» «Чего ты ко мне пристала?» Его голос сорвался на крик, а сам он остановился посреди комнаты. Я правда не знаю, где громила, и даже не представляю, что делать дальше. Ну, для начала не орать, а то соседи еще полицию вызовут, не дай бог. Успокоился? Витька снова продолжил ходить из угла в угол, глядя куда-то в пол. Сядь, не мельтеши. Он развернулся, резко плюхнулся в кресло и, наконец-то, соизволил поднять глаза на меня. Что делать, Мира? Его голос дрогнул. Я курила и молчала, пытаясь осмыслить всю ту информацию, которую только что услышала. Самое лучшее, что я могу сделать в данной ситуации, это бросить все и свалить. И пусть мальчики сами разбираются, не маленькие. К тому же я их предупреждала, что могут возникнуть проблемы. Даже не могут, а именно возникнут, если они снова свяжутся с Артуром. Не послушали, вот и результат. Черт. Какая-то каша в голове и ни одной умной мысли. Точно. Надо бросать все к чертям собачьим и сваливать. Пусть сами разгребают. Но сделать я этого не смогу. Там Женька, мой лучший друг, который не раз выручал меня из беды. Да эти два балбеса тоже не чужие. Сколько вместе прошли уже. А один из них вообще пропал. То есть второму прямая дорога на кладбище в случае моего побега. Хотя и с первым По ходу тоже беда. Так что побег в моем случае точно не годится. Надо думать дальше. Ты Артуру говорил, где я обитаю? спросила после минутной паузы. Я точно нет, замотал головой Чижик, а вот Громила не знаю, может и сказал, и я их разговоры не слышал. Телефон Артура пиши, полезла в сумку, достала оттуда блокнот с ручкой и протянула Витьке. Он переписал цифры из телефонной книжки, после чего опять посмотрел на меня, теперь уже глазами преданной собаки, как будто я знала, что делать в этой ситуации. «Готово», – протянул мне блокнот. «Значит так. Я сделала паузу и затушила окурок в пепельнице. Если я правильно понимаю, то у нас есть два варианта, где сейчас может быть громила, точнее три. У Артура, у хозяев флешки или... Чижик резко поменялся в лице, когда я запнулась. Один глаз у парня начал дергаться. Это у него случается часто, еще с детства, после сильного нервного перенапряжения. «Ты думаешь?» «Не думаю». Перебила его, так как вытирать сопли Чижику не было никакого желания. «Но не исключаю. Будем надеяться, что все-таки жив. Если громила у Артура, то найти его пока нет возможности» потому что мы даже не знаем, где этот долбанный Артур в данный момент находится. Или знаем. Пристально посмотрела на Витьку, но он в ответ отрицательно замотал головой. Значит, пока остается вариант с хозяином флешки. Мы знаем адрес его дома и офиса. Вот завтра и проследим. А сейчас иди домой, отдохни. «Можно я у тебя останусь?» Его голос дрожал. «Все равно завтра с утра к тебе бежать» но под моим пристальным взглядом все же поднялся с кресла. «Нельзя!» – подтолкнула его в спину к выходу. «Вдруг громила все-таки объявится? А ты тут панику развел?» Попыталась поддержать друга. «Давай, давай!» – постаралась ускорить процесс, наблюдая, как Витька медленно плетется к двери. «Завтра в семь утра, чтобы как штык у меня, понял?» Последний вопрос прозвучал, когда Чижик уже стоял на пороге возле открытой двери. Он повернулся, И наши взгляды на пару секунд встретились. Мой пристальный, не возражений и его слишком печальный. Но сопли распускать не время, а он все-таки мужчина, хоть по уму больше напоминал великовозрастного балбеса. Витя молча опустил голову, тяжело вздохнул и вышел из квартиры. «Если бы я тогда знала, что это наша последняя встреча, то не стало бы его отпускать».